Глава 30. Его светлость. Айрис. Дорога в Торнтон заняла около двух часов. Наша телега подпрыгивала на ухабах, колеса скрипели, Джон то и дело понукал свою спокойную кобылку, миссис Грейвс дремала рядом со мной, плотно укутавшись в теплую шаль. Мимо нас проплывали осенние пейзажи, голые поля, редкие деревья, крестьянские домики с дымящимися трубами. Я прижимала к своему боку сумку, где лежала шкатулка с образцами тканей, и тревожно думала, как пройдет встреча с его светлостью. Буквально все зависело от того, удастся ли мне впечатлить такого прожжённого дельца, как он. Торрентон встретил нас шумом и суетой. Столица герцогства была большим городом с мощёнными улицами, каменными домами в 2-3 этажа, со множеством лавок, таверны, и мастерских. Люди сновали туда-сюда, торговцы зазывали покупателей. Где-то звонили колокола, Найджел выбрал приличную гостиницу в центре города с вычурным названием «Золотой лев». Каменное строение с резными ставнями, ухоженным двором и вышкаленными слугами. Опекун снял две соседние комнаты. Одну для себя, другую для меня с миссис Грейвс. «Располагайтесь, отдыхайте», — сказал Найджел, помогая нам покинуть повозку. «Все же надо бы вам купить карету, леди Айрис, не гоже вам разъезжать в телеге». «Как только заработаю, так сразу же», — повторила я в который раз. «Но вам тратиться не позволю. И без того ваше вложение в Эшвардхол весьма внушительное. Не смотрите на меня так. Думайте, что во мне взыграла гордость». Криво улыбнулась я. «Как скажете, миледи». Кивнул он и сменил тему. «Не будем откладывать. Я немедленно отправлюсь к Герцогу, договорюсь об аудиенции. Думаю, вернусь через пару часов». «Удачи, милорд», — кивнула я. «И дайте мне один из образцов». «Уверен, что как только секретарь его увидит, встреча будет назначена куда быстрее». Я, поколебавшись, секунду открыла свою сумку и достала требуемое. Льюис, благодарно кивнув, убрал ткань в карман, поклонился и, сев на своего коня, покинул двор гостиницы в сопровождении верного Гарри. Оказавшись у себя в номере, сняли дорожные плащи, миссис Грейвс принялась разбирать немногочисленные вещи, которые мы взяли с собой, я же не могла усидеть на месте» нервничала, ходила из угла в угол, выглядывала в окно. Принесли обед. Я с трудом заставила себя съесть пару ложек жирного супа. «Миледи», — посмотрела на меня Дуэнья, — «может, прогуляемся? Вам нужно отвлечься, а то на вас лица нет». Она была права, нужно переключиться. «Да, миссис Маргарет, вы правы. да и пойдемте на рынок». Через четверть часа мы снова накинули плащи и спустились в общий зал. Маркус и Вален как раз заканчивали обедать, когда мы к ним подошли. Сэр Маркус, давайте пройдемся по рынку, сказала я телохранителю. Он понимающе кивнул и встал. Следом за ним поднялся и второй охранник. Рынок Торантона не изменился, все такой же шумный и пестрый. Ряды прилавков тянулись через всю площадь и бежали дальше, в нижние районы. Здесь продавали все: овощи, мясо, рыбу, ткани, посуду, инструменты. Запахи смешивались между собой, забивая нос и с трудом проталкиваясь в легкие свежий хлеб, копчености, специи, навоз. Я остановилась у загона с животными. Козы, овцы, куры, гуси. Мой взор зацепился за двух маленьких белых козочек с темными пятнами на боках. Они выглядели здоровыми, упитанными. «Сколько за этих двух?» — спросила торговца. «Тридцать шесть медных пени за обеих, госпожа», — ответил он, кланяясь. «Отличные козочки, молочные, будут давать по 2 литра в день каждая». Я кивнула и даже торговаться не стала, цена была справедливой и, отсчитав монеты, высыпала их в широкую мозолистую ладонь. Затем купила у него же еще дюжину курни сушек рыжих, суетливых, громко кудахтающих. «Джон!» — обратилась к слуге, которого я тоже взяла с собой. «Отвези все это в Эшвардхолл. Козочек отдашь старостам в деревне, пусть дети пьют свежее молоко. Куриц тоже им же. Слушаюсь, миледи!» — кивнул старик. После отправились в лавку готового платья на улице Рос. не настояла, да и я сама понимала, что мой нынешний гардероб не подходит баронессе. Лавка оказалась небольшой, но опрятной. К нам тут же подошла полная женщина средних лет. Она мгновенно оценила и мое поношенное платье, и старую обувь. Чем могу служить? Моей подопечной, леди Айрис Эшвард, коротко представила меня Маргарет, и продавщица мигом переменилась в лице, вежливо поклонилась. «Нужно выходное платье. Скромное, но приличное». «И у меня кое-что для вас точно найдется, госпожа». искрылась за занавеской, вскоре вернувшись с тремя платьями на руках. Первое было слишком ярким, канареечно-жёлтым с пышными рукавами-фонариками. Второе — серое, строгое, но из некачественной ткани. Через месяц она пойдет катышками. А вот третье — цвета темного меда из плотной шерсти с едва заметным саржевым переплетением, простой крой, никаких лишних украшений — «Я потёрла край между пальцами. Хорошая пряжа, такое платье прослужит годы». «Сколько?» – спросила я. 15 серебряных, миледи». Миссис Грейвс поджала губы, явно готовясь торговаться. Я не стала ее удерживать. Тем более я заметила, как азартно блеснули глаза продавщицы. Женщины буквально вцепились друг в друга. Борьба шла за каждую монетку. В итоге крайне довольные результатом битвы разошлись в стороны. «Я со свертком замечательного платья, торговка с десятью серебряными в пухлой ладони. Уже будучи в гостинице в своем номере, моя дуэнья критически осмотрела обновку. Добротно, но слишком просто для баронессы», — вынесла она вердикт. «Однако это можно исправить, добавив всего один штрих». И достала из своей сумки маленький, но укомплектованный всем необходимым швейный НССР и мой кружевной воротник, подаренный Найджелом. Я устроилась на стуле и заворожённо наблюдала, как ее пальцы ловко порхают над тканью. Стежки ложились ровно и незаметно. Миссис Грейвс пришивала воротник не просто по краю, а с небольшими складками, чтобы кружево красиво обрамляло шею. «Вы прекрасно шьете, заметила я. «Я ведь дочь Виконта и должна уметь многое», — ответила она, не отрываясь от работы. «Вышивать, шить, вести хозяйство». Я благоразумно промолчала. «Шить я не умела, а вышивать тем более». Когда она закончила, купленное платье преобразилось. Тот же простой крой, та же практичная ткань, но кружевной воротник добавил всему этому сдержанного благородства. Теперь это было платье не богатой, но респектабельной аристократки. «Благодарю, миссис Грейвс». Она кивнула, пряча на СССР обратно в сумку. «Лорд Льюис выбрал отличное кружево. Барабанская работа, если не ошибаюсь». «Вы ему нравитесь, леди Айрис, но пока у вас Траур, и он ваш официальный опекун, он не имеет права дарить вам драгоценности. Но я уверена, как только приличие ему позволят, лорд Найджел станет за вами ухаживать, помяните мое слово». И многозначительно улыбнулась. «Я же почувствовала, как мои щеки заливают румянец. Надо же, какая реакция! Прежняя я даже не обратила бы внимания на ее слова, но нынешняя... Боюсь, какая-то часть прежней Айрис душали...» «Сознание ли?» все же слилось со мной, и отныне я не совсем та Алина Орлова, которая когда-то была». В дверь постучали возвращаемые мысли в реальность. Маргарет открыла дверь и посторонилась, пропуская в комнату Найджела. «Леди Айрис, герцог желает встретиться с вами сегодня же, сразу после ужина». «Как только секретарь увидел ваш образец, немедленно же отправился к его светлости». Сердце подпрыгнуло к горлу. «Сегодня?» «Да, Торрентон весьма заинтересовался вашими красителями». Особняк герцога располагался в центре города. Величественное здание из белого камня с колоннами, широкой лестницей и сияющими стеклами окон. Факелы горели вдоль подъездной аллеи, освещая ухоженные сады и фонтаны. Даже сейчас, в сумерках, было видно, насколько это место отличалось от моего обветшалого Швардхола. Карета остановилась у парадного входа, лакей в ливреи открыл дверцу, помог мне выйти, Найджел подал руку, и мы поднялись по ступеням. Внутри было еще роскошнее. Мраморные полы, хрустальные люстры, картины в золочёных рамах, гобелены, статуи. Слуги сновали бесшумно, как тени. Пахло воском, цветами и чем-то сладким, вероятно, благовониями. Нас провели через анфиладу комнат в кабинет герцога. Миссис Грейвс осталась ждать в приемной. Кабинет внушал трепет своими размерами и богатством обстановки. За массивным столом сидела его светлость. Ричард Торнтон, герцог и владелец этих земель, оказался мужчиной лет 50, Высокий, широкоплечий, сидеющими висками и проницательным взглядом карих глаз. Лицо волевое, с резкими чертами, аккуратная борода с проседью. Одет просто, но дорого. темно синий камзол, белоснежная рубашка, золотая цепь на груди. «Леди Айрис Эшвард и лорд Найджел Льюис», — объявил секретарь. Я присела в реверансе, опекун поклонился. «Ваша светлость?» — герцог окинул меня оценивающим взглядом. «Так вот вы какая дочь Тобиаса. Я знал вашего отца, он был достойным человеком. Мне жаль, что он ушел так рано. Да, ваша светлость, и мне жаль». Негромко отозвалась я. «Признаюсь, тот образец ткани, который мне показали, весьма меня заинтриговал. Поэтому прошу вас, присаживайтесь и расскажите мне все, что собирались». Я благодарно кивнула, прошла к столу и, открыв свой ларчик, достала лоскуты. После чего один за другим разложила их перед Торнтоном. зеленый, синий, красный, темно графитовый Герцог взял первый, второй, зачарованно рассматривая каждый. Даже зачем-то понюхал их. Полюбовался игрой света. Цвета сияли, переливаясь в свете свечей. «Боже, правый!» Не сдержавшись, выдохнул он наконец. «Это невозможно! Такие цвета!» «Даже королевские мануфактуры не производят ничего близко к вашим образцам». «Это мои красители, ваша светлость», — сказала я спокойно, хотя сердце колотилось где-то в горле. «Я долго работала над ними, чтобы цвета были не только яркими, но и стойкими, чтобы могли много лет радовать своих владельцев». Герцог внимательно на меня посмотрел. «Я верно вас понял, эти красители не смываются?» «Да». Он снова обратил свое внимание на ткани, потёр лоскут между пальцами, словно не веря. «Как вы этого добились?» «Особыми веществами ваша светлость, закрепляющими пигмент волокнах тканей навечно». Торрентон молчал, но смотрел не на образцы, а куда-то сквозь них. Его мысли явно были далеко отсюда. «Очень интересно. Получается, леди Айрис, у вас недюжинный талант к алхимии. Каковы ваши условия?» Резко сменив тему, требовательно посмотрел мне в глаза. Я глубоко вдохнула. Вот он, момент истины. 10 тысяч золотых крон за полные рецепты всех четырех красителей плюс 5% от продаж, окрашенных вашими мануфактурами тканей. Бессрочно. Брови герцога взлетели вверх. 10000 тысяч? И доля от продаж? Да, ваша светлость. Эти красители не имеют аналогов. Они принесут вам баснословную прибыль. Знать, будет драться за право покупать ваши ткани. А 5% это ведь скромная плата за такое преимущество». Герцог хмыкнул, а после и вовсе рассмеялся, чуть запрокинув голову. Встал, прошелся по кабинету. «Вы дерзкая, леди Арис Очень дерзкая для своего возраста. Я знаю цену своей работе, ваша светлость». Он остановился напротив и буквально впивался в меня своими карими глазами долго и настойчиво, но я не дрогнула. «Мне нужно время на размышление, и я хотел бы оставить все ваши образцы у себя. Мои алхимики проведут испытания, чтобы убедиться, что цвета действительно настолько стойкие, как вы утверждаете». Я спокойно улыбнулась и согласно кивнула. «Конечно, ваша светлость. Только предупреждаю, в огонь не бросайте, сгорят». Герцог снова развеселился и неожиданно тепло искренне ответил. «Мне нравится ваш характер, леди Айрис. Ваш отец был бы горд такой наследницей». «Благодарю, ваша светлость». Он кивнул, давая понять, что аудиенция окончена. Мы откланялись и вышли. Ночь я почти не спала. ворочилась, смотрела в потолок, прокручивала в голове разговор с герцогом. Запрошенные мной 10 тысяч — огромная сумма. Может, я переборщила? Может, нужно было быть скромнее? Но тут же сама себе возражала. «Нет, я все сделала правильно. Эти красители окупят себя во много-много раз. Я была точно в этом уверена». Утром, едва рассвело, в дверь постучали. «Миледи, к вам посыльная от герцога!» Я вскочила, с помощью Маргарет быстро оделась и спустилась на первый этаж, где меня ждал лакей в ливрее Торнтонов. «Леди Айрис Эшвард? Спросил он. «Да». «Его светлость герцог Торнтон желает видеть вас. Немедленно». «Немедленно. Не через час, не после завтрака, а сию минуту». Я почувствовала, как на губах против воли расцветает улыбка и перехватывает дыхание. Его алхимики проверили ткани, и они выдержали все тесты. В этот раз нас провели не в кабинет, а в малую гостиную. Герцог уже ждал, стоя у камина и держа в руках синий лоскут. «Леди Айрис?» Он повернулся ко мне. «Мои люди работали всю ночь. Замачивали ваши образцы в воде, терли щетками, выставляли на холод. Вы не солгали?» Я молча ждала. «Главный мастер жаждет с вами познакомиться. Луи считает, что вы либо ведьма, либо гений». Я предпочитаю второй вариант, ваша светлость. Он, понимающе усмехнулся. Садитесь, леди Айрис. Нам нужно поговорить о наших с вами грядущих делах и деньгах.